Глава 12 Старк, долго не раздумывая, повел своих людей в сторону леса. Это он объяснил тем, что добыть еду там проще всего, и люди, собрав последние силы и волю в кулак, поплелись к зеленой линии у горизонта. Лес оказался джунглями – высокие ветвистые деревья с корой, похожей на чешую. В цветок свисали полуметровые листья и грозди лиан – самое странное место из всех, что доводилось видеть Фениксу. Он припомнил лекции. Согласно им, в такой местности должны были водиться какие-то крупные животные. И в самом деле, в кронах деревьев мелькали быстрые тени птичек и слышались непонятные звуки. Солдаты рассредоточились но так, чтобы держать друг друга в зоне видимости. Женщин, которым отводили особую роль в новом обществе, поставили в центр. Скажем прямо, они от этой новой роли были, мягко говоря, не в восторге. Чем дальше отряд углублялся в дебри, тем гуще они становились, и тем осторожнее продвигались солдаты. Иначе отряд мог бы не досчитаться половину людей уже через первые два часа. На пришельцев прыгали огромные насекомые, бросались в атаку и неожиданно ожившие лианы за считанные секунды, обвивавшие человека с ног до головы. И только молниеносная реакция спасала людей от неминуемой гибели. Иногда солдаты проваливались в ямы с невероятно липкой грязью, но товарищи приходили на помощь и вытаскивали оступившегося. С каждой минутой люди набирались опыта выживания в лесу и уже издали, замечали и обходили опасные участки. Так что пока до жертв, по счастью, не доходило. Сэр, докладывает рядовой шмель. Как только солдат, шедший впереди группы, начал открытую передачу в эфире, все остальные застыли, не смея вздохнуть. В чем дело, шмель? Вижу какую-то тварь. Вроде полуолень, полуящерица. «Большая?» – задал Старк главный вопрос. «Ну, килограмм сто будет». «Срежь ее». «Есть, yes, сэр». Солдат стал медленно поднимать АК-300. Крестик прицела и картинка джунглей перемещались на визере шлема, и, наконец, прицел лег на глаз неведомого зверя. Животина, что-то почуяв, замерла. Замер и солдат. Палец свело судорогой, и, чувствуя, что еще маленькая и все сорвется, солдат нажал на курок раздалась длинная очередь. «Я промазал!» Солдаты отреагировали мгновенно. Они даже не в цели, но чувствуя, где она, открыли бешеную стрельбу. Лавина пуль проделала в лесу просеку, сметая ветки, листву, лианы и тонкие деревца. Все стреляли самозабвенно, так как неимоверно хотелось есть. «Прекратить! Прекратить стрельбу!» – закричал капитан, услышав разрывы гранат. Это уже был откровенный перебор. В конце концов, если граната попадет в тушу даже очень крупного зверя, от нее не останется даже рогов. Солдаты прислушались. Когда пороховая гарь рассеялась, в лесу даже стало светлее. «Пойдемте посмотрим. От такого огня никто и ничто не смогло спастись». Солдаты на секунду стушевались, но потом пошли смотреть. Ежесекундно осматривая сепиная листву, густо устилавшую землю, разбирая особенно большие завалы веток, люди искали свою жертву. Чей-то победный вопль указал, что искомое обнаружилось. Зверь действительно оказался страшен на вид, но главное, оказался еще крупнее, чем думал рядовой шмель. «Это то, что ты видел?» Спросил Феникс, показывая на тушу с многочисленными пулевыми ранениями, которых насчитывалось не меньше ста. И все же зверь был еще жив, и заметив это, капитан убил его выстрелом в голову. «Вообще-то это другой», — признался шмель. «У моей цели была белая полоса под глазом». «Да какая теперь разница?» сказал один солдат, и остальные поддержали его согласными воплями. «Давайте разделывать добычу!» Из собранных веток собрали шалашек и запалили костер. Пока он горел, тушу освежевали, а получившиеся ломти побросали на угли, едва сдерживаясь, чтобы не съесть мясо сырым. Но подобные попытки Феникс и Доктор быстро пресекали. Не хватало, чтобы люди получили отравление. Их и так мало. Проверив готовность и сказав, что мясо прожарилось отлично, Феникс уже не сдерживаясь вместе со своими людьми набросился на еду. Они ели рыча, откусывая большими кусками и быстро глотая. Утолив голод, солдаты нашли и ту животину, что видел рядовой шмель с белой полосой под глазом. Беднягу тоже напичкали пулями. Жаркое из нее поедали уже с некоторыми правилами приличия. Как-то резко наступила ночь и отряд остался на ночевку, тем более силы идти дальше ни у кого не было. Да и смысла в этом большого не имелось.